А надо начать с отца. И отец Жоры, человек пожилой, тихий, ростом под подбородок сыну, сын целиком удался в мать с ее характером, с ее ростом, с цветом волос, как вороного крыло. Отец Жоры, сильно недовольный тем, что подпольщики передали такой щепетильный заказ через несовершеннолетнего сына, тайно от жены сделал и ящик, и кассы. Конечно, он не мог знать того, что Жора и Володя были теперь сами крупными людьми, руководителями пятерок. Дружба ребят перешла уже в такие отношения, когда они и дня не могли прожить, не видя друг друга. Только с Люсей Осмухиной у Жоры по-прежнему сохранились напряженно официальные отношения. Несомненно, это был тот случай, когда люди не могут сойтись характерами.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 был, конечно, больше всех заинтересован в типографии. И вот станок был собран, и Толя Орлов несколько раз, сопя и кашля, как в бочку, прошелся с ним по комнате, чтобы показать, что станок в крайнем случае может быть перенесен одним человеком. У них уже были и плоская кисточка, и валик для прокатки. А вместо типографской краски отец Жора, который за всю свою жизнь имел дело только с окраской и лакировкой дерева, приготовил, как он сказал, оригинальную смесь. Они тут же стали сортировать буквы по кассам. А близорукий Иван Земнухов, которому все буквы казались одной буквой «О», сидел на жоренной кровати и говорил, что он не понимает, как из одной этой буквы можно сделать все буквы русского алфавита.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 А Олег, как ни в чем не бывало, остался помогать Володе и Толе. Туркинич и Жора прилегли возле Мижи и под солнышком, часто закрывавшимся тучами и гревшим уже по-осеннему. Земля и трава были еще влажные после дождя. Туркинич склонился к Жоре и зашептал ему на ухо. Как он и ожидал, Жора сразу ответил ему со всей решительностью. Правильно, это и справедливо, и поучительно для других подлецов.